Но в конце концов та же хозяйка отправила ее из залы. Вовсе не по доброте душевной, а для того, чтобы меньше проливалась вина и ронялась тарелок, отправила ее мыть посуду в крохотную клетушку, где стояла такая вонь, что Герта едва не потеряла сознание. Кое-как она дотянула до того момента, когда пришла хозяйка и отвела ее в залу. Там она указала девушке на скамью ларь у камина и пробурчала, что, дескать, это лучшая постель, на которую она может рассчитывать. Уставшая до полусмерти Герта упала на скамью. Остальные слоги тоже разбрелись по своим углам и конурам. Комнаты в трактире были только для постояльцев. Огонь на ночь прикрыли колпаком, но от камина еще исходило тепло. Герта осталась в зале одна. Все косточки у нее болели, но она гнала прочь мысль о сне и ждала. Если все пойдет как надо, камень наверняка сделает свое дело нынешней ночью, Она должна увидеть это, а что дальше, там поглядим. Герда нетерпеливо ерзала на жесткой скамье. Плащ и копье, вот они, под рукой, набитые свежей соломой башмаки она даже не стала снимать. Вдруг наверху лестницы появилась тень. Герта напряглась. Да, она оказалась права. Мужчина по имени Тристан прошел мимо нее к двери. Завернувшись в плащ, Герта последовала за ним. Опасаясь, что Тристан обернется, она держалась в тени дома. Однако он шел решительным шагом человека, посланного куда-то по важному делу, не обращая внимания на то, что делается вокруг. Обогнув трактир с задней стороны, он направился к холмам. Луна светила довольно ярко, но очертания ее казались размытыми из-за легкой дымки в небе. Герта все больше и больше отставала от Тристана, потому что кусты шипами цеплялись за ее плащ, потому что ее юбка намокла от снега и стала страшно тяжелой, потому что каждый новый шаг давался ей много труднее предыдущего. Но ее гнала вперед мысль, что она должна быть рядом с Тристаном, когда он доберется до места. Затем, чтобы увидеть, как лягушки отомстят ему? «Не знаю, не знаю», — подумала она, напрягая все силы, чтобы догнать его. Тем временем Тристан достиг уже первого круга камней. Он ни разу не оглянулся. Герта давно перестала прятаться. Он скоро совсем пропадет из вида. Она подобрала сырые юбки и, тяжело дыша, побежала за ним. Ага, вот он снова. Но как до него далеко? Ладно, когда он доберется до последнего ряда камней, до стены, ему придется пройти вдоль нее до прохода, поэтому ей удастся выиграть несколько драгоценных секунд, если она выберется на старую дорогу прямо сейчас. Сказано – сделано. Проваливаясь всю гробы, Герта кинулась в направлении дороги. Дыхание со свистом вырывалось из ее груди. Копье она оставила в зале, и нащупывать дорогу теперь было нечем. Кроме того, вдруг сильно заболела в боку. Но, стеснув зубы, она продолжала свой путь. Уже видны впереди ворота. Тристан все-таки намного опережает ее». Внезапно наверху одной из колонн вспыхнул холодный свет. В голубом сиянии собственные руки, которые она раскинула в стороны, чтобы не потерять равновесие, показались герки изъеденными болезнью. Тристан вступил в проход и остановился. Он словно в упор разглядывал то, что поджидало внутри. На поясе у него висел меч, через плечо перекинут был лук, Он вышел из трактировав все оружие, но до сих пор почему-то не обнажил меча и не наложил стрелу на тетиву. Герта подковыляла к воротам. Подъем по склону окончательно лишил ее сил. Но она чувствовала, что должна быть на площадке. «Совсем рядом! Протяни руку и дотронешься!» – стоял Тристан. Он стоял с непокрытой головой. Свободный капюшон плаща был отброшен на плечи. Руки мужчины безвольно повисли по бокам. Герта посмотрела в ту сторону, куда устремлен был его взгляд. Знакомые зеленые валуны, но никаких лягушек на них. Над камнями кружились голубые огоньки всех оттенков, от бледно-бледно-голубого до слепительно-густо-синего. Герта ощутила, как влекут к себе эти огоньки. С трудом удалось ей поднять к глазам отяжелевшие ладони, чтобы заслониться от пляски огоньков и сразу же девушка почувствовала облегчение. Однако спутник ее явно находился под властью чар. Стараясь не смотреть на огоньки, Герта поглядела на Тристана. Почему он стоит неподвижно? Почему не идет к каменной ограде у зеленых валунов? Может, он превратился в камень, пойманный заклятием, которое наложили на него вечные скалы? Стоит и глазом не моргнет, и даже как будто и не дышит? Неужто таково их наказание превратить человека в изваяние? Почему-то Герта была уверена, что месть лягушек мужчине, которого она сюда завлекла, будет куда страшнее? В сердце у нее вдруг шевельнулась жалость. Девушка с ожесточением отогнала непрошенную гостью. Она призвала на подмогу память, стараясь вспомнить все, вплоть до самых отвратительных, самых унизительных подробностей. Вот что он сделал с ней, вот что, вот что. Это из-за него ее выгнали из дома, из родной долины, лишили всего, а наделили взамен лягушачьей рожей. Чтобы с ним сейчас не сотворили, он полностью того заслуживает. Она подождет и полюбуется, а потом пойдет прочь отсюда в назначенный срок, как обещала Гуннура, родить сына или дочку, в которых не будет ничего от отца, ничего. Наблюдая за Тристаном и прикрываясь одновременно от голубых огоньков сложенными ладонями, Герта заметила вдруг, что пальцы рук мужчины шевельнулись и медленно сжались в кулаки. Она заметила усилие, которого потребовало это движение, и поняла, что он, стоя неподвижно, ведет отчаянный бой с его силой. Отогнанное было чувство жалости возвратилось. Герта рассердилась на себя. Он не заслуживает иной доли, кроме мести, которую она выпросила для него у лягушек. Медленно, медленно, словно он был прикован к цепью, к тяжеленной гире, Тристан поднял один кулак. По лицу его Герта увидела, чего ему это стоило. Она вжалась в скалу. Имей девушка веревку, она привязала бы себя к камню, лишь бы только не поддаться жалости. Странный свет впереди, свет и что-то еще... Пока бесформенная, но таящая в себе угрозу, холодную угрозу, которая страшней запала самой жаркой схватки. Порождение ужаса, которому не найти равного во всей истории его народа. Как он попал сюда, во сне или не во сне, Тристан сказать не мог. Ему некогда было ломать над этим голову. Чтобы противостоять тому, что пленило его, надо собрать действительно все силы. Нечто чужеродное хочет проникнуть в него, чего никак нельзя позволить, пока не ослабела воля. Откуда-то он знал, что, сохранив контроль над телом, ему удастся изгнать чужака из мозга. Нельзя, нельзя повиноваться!» Тристан устремил все внимание на пальцы рук. Сперва было такое ощущение, что плоть онемела. Однако он все же сжал ладонь в кулак, потом медленно поднял руку — Еле-еле, ни на миг не позволяя себе расслабиться. Оружие. Что его меч, что его лук против тех, кто обитает в здешних скалах? Он смутно сознавал, что демоны от души посмеются над людским оружием, направленным против них. Оружие. Меч. Сталь. Подождите. Подождите-ка. Память не подводила. Сталь, тот парень из пограничной пустыней долины, ложась спать, он положил в изголовье меч, а в ногах у себя воткнул в землю на глубину лезвия кинжал. Они тогда оставили его возле каких-то весьма древних развалин стеречь лошадей. Он сказал, что между холодным железом человек может спать спокойно. Кое-кто, помнится, посмеялся над его суеверием, но другие одобрили его поступок железа. Вот чего опасаются древние силы. У него на поясе висит меч и кинжал, железо, спасение. Но схватка за кулак, за руку настолько обессилила Тристана, что ему подумалось, вряд ли я сумею проверить истинность верований предков. Что им от него надо, тем, кто обитает тут? Им, им, он давно уже понял, что этих тварей тут несколько. Чего ради они привели его сюда? Тристан отмахнулся от вопроса. Думая о руке, приказал он себе, только о руке. Безумно медленно его рука ползла к поясу. Пальцы коснулись рукояти меча. Да, меч у него простой, ни не какой-нибудь княжеский клинок с рукояткой из серебра, отделанный камнями, боевой меч с пещеренный царапинами от множества схваток, и рукоять у меча железная, обмотанная толстой проволокой, чтобы не соскользнула вспотевшая ладонь. Кончики пальцев коснулись проволоки. «Рука свободна!» Он немедля покрепче ухватил рукоять, привычным движением выдернул меч из ножен, выставил его перед собой лезвием к сумятице голубых огоньков. Пришло облегчение, но через какой-то миг Тристан понял, что передышка эта временная. Затаившееся в этих горах зло победить совсем не так просто. Чужая воля обрушилась на руку воина. Меч задрожал в руке, он не в силах был держать его твердо. Скоро он вообще выронит его. Тристан попытался сделать хотя бы шаг назад, но ноги как будто погрузились в трясину, которая вцепилась в них мертвой хваткой. Значит, ему повинуется только слабеющая рука и меч, который становится тяжелее с каждой секундой. Тристан обнаружил, что уже держит меч рукояткой вперед, словно намереваясь пронзить себя самого. Из суеты голубых огней выросло слабо светящееся щупальце, поднялось воздух, изогнулось и застыло. Кончик его был устремлен на человека. Следом за ним, колыхаясь, поднялось другое, потом третье, четвертое. Кончик первого щупальца, который был тонким, как палец, начал утолщаться. Затем из него устремились во все стороны маленькие отростки. Внезапно Тристан обнаружил перед собой воплощенное зло, гротескную копию человеческой руки, большой палец, который был слишком длинным и тонким. Тварь начала опускаться к Тристану. Неимоверным усилием воли человек перевернул меч, уставив его лезвие на приближающуюся руку. И снова ощутил мимолетный восторг триумфа, ибо движение синей руки замедлилось. Потом она качнулась влево, вправо, словно отыскивая прорехи в его защите. Но каким-то чудом Тристану удалось удержать меч, и он отразил все атаки демонов. Герта широко раскрытыми глазами следила за диковинной дуэлью. Лицо ее врага было мокрым, ручейки пота сбегали с албана на подбородок, рот его кривила гримаса, зубы были крепко стиснуты. Но меч по-прежнему был в его руке, преграждая путь эманации лягушек. «Ты!» — словно звоном отдалось у нее в голове, оглушительным, прозвительным звоном. «Забери у него меч!» «Если она хочет, чтобы отомщение свершилось, надо повиноваться». «Но хочет ли она?» Герта распростерлась под скалой, наблюдая за колдовской битвой. Лезвие меча перемещалось умопомрачительно медленно, но тем не менее всякий раз успевало отразить выпад голубой руки. Тристан еле двигается. Почему же лягушки бессильны поразить его в быстрой атаке? Может, порождение этого щупальца стоило им слишком многого? Меч! Снова боль в ее голове. Герта не шевельнулась. «Я не могу!» – выкрикнула ли она эти слова, прошептала или только подумала. Девушка не знала, как не знала и того, почему месть уже не кажется ей приятной. Темнота, связанные руки, шум сражения. Один из воинов падает со стрелой в горле, победный клич, чья-то тень приближается к ней из мрака, видна лишь кольчуга, имей, тяжелая рука повергает ее землю. Она слышит смех, грубый смех, который обжигает, хотя тело ее, лишенное последней одежды, дрожит от холода. Еще раз. Нет, она не хочет вспоминать, не хочет. Им не удастся ее заставить. Герта пришла в себя, увидела Тристана, продолжавшего свою отчаянную битву. Этот человек оскорбил ее. «Меч! Отними у него меч!» Гер кое-как поднялась. «Она должна забрать меч. Тогда он на собственной шкуре узнает, что такое чувствовать себя беспомощным, униженным и... и... каким еще мертвым?» «Лягушки намерены убить его?» «Вы убьете его?» — спросила она. Она никогда не думала, что расплата будет именно такой. «Меч!» — лягушки не ответили. Они просто подхлестнули ее к действию. Смерть? Нет, Герта была уверена, что смерти он избежит. По крайней мере, такой, которая известна роду человеческому. Да, но... МЕЧ! Девушку как будто ударили кнутом, требуя от нее бездумного повиновения приказу. Но получилось наоборот. Боль пробудила в ней чувство опасности. Она вызвала к жизни силы настолько темные, настолько чужие, что с ними, пожалуй, не совладает и самый могущественный колдун из числа ее соплеменников. Да, Тристан заслуживает наихудшие участи. Но наихудшие по человеческим меркам, а вовсе не этого. Левой рукой Керта коснулась мешочка с травами гунноры который притаился меж ее бурно вздымающихся грудей. Пальцы правой руки пошарили по земле, нащупали камень. Прикосновение к мешочку с травами как будто изгнало из ее головы тот голос. Он затих, точно отдаленный крик. Девушка подобрала какой-то камень. Тристан неотрывно следил за щупальцем. Рука воина, которой он держал меч, болела от кисти до плеча. Он чувствовал, что вот-вот потеряет над собой контроль. Герта нагнулась, разорвала подол юбки. На ладонь ей выпал второй мешочек с травами. Ожесточенно девушка принялась натирать ими камень. Мелочь, конечно, но что она еще может сделать? Она швырнула камень в голубую руку. Та извернулась, уклоняясь. Понимая, что это единственный шанс, Трестан со всей силой обрушил меч на щупальцы, которое поддерживала голубую руку. Клинок прошел сквозь него, как будто оно не имело субстанции, как будто оно было всего лишь порождением собственных страхов Тристана. Вспыхнул бледный свет, и вдруг жадно разверстая рука исчезла вместе с щупальцем. В тот же самый миг Тристан понял, что обрел способность двигаться и отступил на несколько шагов. Чья-то рука ухватила его, словно помогая идти. Он рванулся в полной уверенности, что это новая проделка врага, сбросил себя руку, раздался крик. Тристан повернулся в сторону. Рядом с пароходом у подножия скалы лежала какая-то темная куча. Тристан выставил меч, готовый отразить нападение, чувствуя, как возвращаются к нему силы. Куча зашевелилась. Из нее высунулась белая рука, ухватилась за колонну. Его затуманенный рассудок прояснялся. «Женщина!» И, значит, та штука, которая пролетела мимо мгновение назад, была направлена не на него, а в призрачную руку. Она на его стороне. Она, друг. Внезапно послышался новый звук, похожий на шипение потревоженной змеи. Причем ни одной. Прижавшись спиной к скале возле женщины, Тристан бросил взгляд на середину площадки. Щупальце, пораженное ударом меча, исчезло, но остались другие. Они больше не переплетались между собой. На концах их появились отвратительные подобия змеиных голов. Их было столько, что глупо было даже мечтать выстоять против них. Но ему не остается ничего другого. Ощутив тяжесть на своем плече, он оглянулся. Женщина встала. Одну руку она прижимала к груди, другой держалась за него. Тристан не мог разглядеть ее лица, скрытого тенью капюшона, но за шипением змей он слышал ее голос. Слов он не разбирал, но по ритму догадался, что она поет какую-то песню. Одна из змей бросилась на него. Он воздел меч. Коснувшись клинка, тварь исчезла. Первая из дюжин. Сжимавшая меч рука снова отяжелела, все движения его опять замедлились. Тристан попытался стряхнуть с себя женщину. Будь у него возможность хотя бы на мгновение выпустить меч из рук, он бы просто оттолкнул ее. «Отпусти меня!» – крикнул он, извиваясь всем телом. Она не ответила и вообще никак не отреагировала на его требования. Она продолжала петь. Тристану показалось, что он слышит в ее пении жалобные ноты, как будто она умоляет кого-то помочь им обоим. Внезапно из ее пальцев перетекло в его плечо и устремилось дальше по руке, по спине, к ногам и животу живительное тепло и чувство свободы. Свободы не от ее объятия, а от тех уз, которые приковали его к этому месту. А посередине площадки яростно задергались змеиные головы. Они парами сталкивались в воздухе, мгновенно образуя единое целое. Теперь на людей нападали уже не маленькие головенки, но здоровенные головищи, однако Тристан успевал отражать их выпады, а они двигались все быстрее и быстрее, пасти их были разверстны, но там не было видно ни ядовитых, ни вообще каких-либо зубов. Тем не менее Тристан понимал, что если хоть одна пасть коснется его или женщины, пиши пропала. Развернувшись в полоборота, он отразил атаку с фланга. Нога его поскользнулась, он упал на колено, едва не выпустив меч. Ухватив клинок покрепче, он услышал крик. Оставаясь в прежней позе, Тристан повернул голову. Нападение последней змеиной головы оказалось хитрой уловкой, ибо, отражая его, он немного отдалился от женщины. Две другие головы накинулись на нее и полонили. К своему ужасу Тристан увидел, что одна из змей почти заглотила голову женщины. Вторая тварь кольцом обвилась вокруг ее талии. Если женщина и кричала, то голос ее заглушал мерзкий колпак на голове. Бледно светящиеся червяки волокли ее к своему логову. Она не сопротивлялась. Навстречу им вытянулись еще два отростка. На Тристана они уже не обращали внимания. Хрипло вскрикнув, он в мгновение ока вскочил и набросился на державшую женщину щупальца. И вдруг в голове его раздался голос. «Отойди, сын людской, не мешайся в наши дела. Тебя это не касается». «Отпустите ее!» — Тристан полоснул мечом по щупальцу Наталии женщины. Оно вспыхнуло, но другое тут же заняло его место. «Она привела тебя к нам, а ты хочешь ее спасти?» «Отпустите ее!» Ему некогда было думать о правдивости услышанного. Он знал, что не должен позволить ему влечь женщину за собой, что иначе он не мужчина, и потому ударил снова. Змеи задвигались быстрее, стремясь укрыться за изгородью. Тристан не был уверен, живали еще его помощница, голову которой по-прежнему скрывал отвратительный колпак. Тело ее бессильно обмякло. «Она наша! Иди, пока не раздразнил наш аппетит!» Не тратя дыхания на никчемные разговоры, Тристан вскочил на изгородь. Оттуда он принялся крушить щупальца, тащивший женщину. Руки его были слабыми, даже ухватив ими обеими меч, он с трудом поднимал и опускал его, но упрямо продолжал битву. Мало-помалу ему начало казаться, что он побеждает. Он заметил, что твари, которые обвелись вокруг женщины, не тронули ее руки прижатой к груди. Поэтому Тристан обрушился на нижние кольца змеиных тел. Он срубил последние из них в тот момент, когда голова и плечи женщины уже оказались за оградой. Впечатление было такое, что, как щупальца не стараются, им не под силу втащить свою жертву к себе в логово целиком. Пока они заняты были этим, Тристан напал на них. Он перерубил тех змей, которые обвелись вокруг головы и плеч женщины. На смену им поднялись новые, но женщина упала на землю так, что щупальцам, чтобы схватить ее, нужно было проползти по ее груди, а этого они почему-то сделать явно не могли. Устало Тристан поднял меч и снова опустил его, чувствуя, как руки его вот-вот откажут. И тут буквально на миг все до единого щупальца отступили. Левой рукой Тристан ухватился за руки женщины, которую она сложила на груди, и поволок ее прочь. Змеи злобно зашипели, тела их заколыхались, задергались, они все больше пригибались и прижимались к земле, освещая ее бледным светом. Тристан взвалил женщину на плечо и, держась к врагу лицом, попятился дальше, готовый в любой момент отразить новую атаку.